Глава 23. Рин. Рядом с Эдемсом я действительно теряю бдительность. Ну, конечно ж, Кloyd не знал, что я работаю в бюро, когда выследил меня на Уторе. Я сама ему во всём созналась, с поличным. Он лишь нашёл меня по ДНК-коду и сделал выводы. Если жива и здорова, значит, подставила и сбежала. А когда узнал, что на самом деле это бюро моими руками обокрало его, не смог сдержать эмоций. Интересно, накажут ли меня в штабе за раскрытие этого факта. Поголовки точно не погладят. Радует, что очередная миссия подошла к концу. Несмотря на негативные комментарии обиженного бывшего муженька, я считаю, что успешно с ней справилась. А так как нам всё равно ехать было по пути, он решил подвести меня на своём корабле, разыграв глупую сцену с мольбой о помощи. Клод ведь прекрасно осведомлён, что у меня нет доступа к подобного рода файлам. Вот мы и добрались до Святая Святых. Дом, родной дом. Эдэм останавливается посреди людной улицы, устремляя свой взгляд вверх на стаящий перед нами небоскрёб. Помнишь, когда был здесь последний раз? Я стою рядом, также разглядывая величественное здание. Забыл и вспоминать не собираюсь. Бросаю на него последний взгляд и наконец заявляю: "Ну, мне пора. Игра наша уже несколько затянулась, а в штабе меня ждут с очередным отчётом". Уверена, что наше знакомство на этом не закончится. Мне ещё только предстоит узнать, какой ум есть этот безумец, заготовив для нас. Иди, милая, не буду больше задерживать. Я тебя накормил, напоил, начаلك предоставил, до работы довёз в целости и сохранности. Моя совесть чиста. Разводит руками в стороны и с наигранным сожалением смотрит на меня. Надеюсь, ты меня не обманишь вновь. Спасибо, не обману. Прищуриваясь, мечтает отреснуть ему полбу. Вот есть в его взгляде что-то дьявольское, маньяк чистой воды. Оставив Клойда в эпицентре деловой жизни города, я в одном белье и на высоких каблуках направляюсь к обходу в штаб. Выдать мне смену одежды команда Эндерса категорически отказалась. Быстро приняв душ, переодевшись в чёрные брюки и белую рубашку, я направляюсь в помещение, предназначенное для агентов, прибывших после исполнения. Занимаю своё место за круглым столом, удобно устроившись на крутящемся стуле из чёрного пластика. включаю функцию введения голосовых данных и начинаю в подробностях наговаривать компьютеру все детали проделанной операции. Сейчас здесь не так много людей, но редкие фигуры, сосредоточенные на работе, виднеются в разных концах огромного помещения. Знакомых лиц среди них я не замечаю. Быстро справляюсь с рутиной, прикладываю фотоснимки к делу и нажатием одной кнопки загружаю готовый отчёт в систему. Воссвечивается зелёная полоска на экране, оповещая о том, что данные успешно добавлены. Рина, тебя вызывают. Мужчина за моей спиной появляется несколько неожиданно. Я делаю разворот на стуле, чтобы взглянуть на коллегу. Куда? К шефу, смотрит на меня испытующе. Да уж, не каждый день агентов вызывают на ковёр к высшему руководству. Интересно, это как-то связано с Эддэмсом или мне наконец дают разрешение на отпуск. Надеюсь, что второе. Пожалуйста, высшие силы, пусть это будет второе. У меня уже времени в обрез. Никуда ведь Клод не денется, и со своим реваншем вполне может ещё несколько месяцев подождать. И вообще, пусть сам разбирается с бюро. Я свою миссию выполнила, с меня больше спроса нет. В недовольстве поджимаю губы, но согласно киваю. Спасибо, уже иду. Собравшись с духом, я обозначаю себя коротким стуком в дверь. Загорается синий огонёк на электронном замке, и железная задвижка уходит в сторону, приглашая меня войти. Шеф, вызывали? переступаю порог с дежурной улыбкой на лице. Порядно приветствует меня Найл, сидя за полукруглым столом. Позади него огромное окно во всю стену, открывает панорамный вид на город с высоты полёта кометы. Я сразу же отмечаю движение слева от себя и поворачиваюсь, чтобы оценить обстановку. В мягком кресле в углу вальяжно развалившись сидит сам Клауд Эдемс. У него в руках дегаджайстер, один из гаджетов, который используют агенты для получения внутренней информации. Он смотрит в упор на меня, словно оценивает и примеряет очередную пакость. Я влипла, круто. Векедомс от меня узнал, что операция была провёрнута в обюро. Теперь мне точно грозит наказание. Повезёт ещё, если просто понизят одинский статус. Мне стоит там. Проходи, присаживайся. Шеф указывает на место напротив себя. Спасибо, я лучше постою. Не планирую задерживаться надолго. Вновь бросаю взгляд на своего уже муженка, пытаясь понять, как нужно реагировать на его присутствие. Смотрю на красивое, но такое суровое лицо. В сероглазах читается ненависть ко всему, что его окружает, в том числе и ко мне. Хочется провалиться сквозь землю, чтобы не ощущать на себе эту дикую враждебность, от которой исходит холод, заставляющий трепетать даже мои косточки. Клод прикрывает глаза и протяжно выдыхает, словно пытается найти в себе крупицу спокойствия. "Наэль, моя твою Эдамс". Просторина, поправляю его. Имя при рождении, читает с планшета Наэль, пас срать на всё. Извините. Здесь не язык сломаешь, а все зубы себе выдернешь, чтобы выговорить такое. Поэтому сократил. Где мы остановились? Фамилия после вступления в официальный брак Эдम्‍с. Рабочее имя больше не используется. Данные удалены, уверенно парирует. Ни хрена, резко повышает голос. Я посылаю вопросительный взгляд Наэлу. Он делает глубокий вдох и поясняет: Пока предыдущие данные остались в системе, но твоё имя в бюро по-прежнему Рина. И я хмурюсь, не понимаю, какого чёрта. Я сама лично отправляла запрос на удаление информации и замены имени, которым я пользуюсь с момента поступления в тренировочный лагерь. Если данные до сих пор не стёрты, то вдруг меня осеняет. Ведь именно так он меня и вычислял. Погодите минутку. Тогда что у нас получается? Это и не моя вина вовсе, что Эдэмс вышел на след и узнал всю правду. Это ведь бюро не стало заметать следы. Возраст 21 год. Надо же, не соврала. Колод продолжает оглашать издевательным тоном. Класс агента 3. Странно, я был уверен, что ты как минимум относишься к 10. В рейтинге всего 7 классов. Да неужели? А на хрена вы отправили мне девственницу? Пришлось самому её всему обучать. Время только зря тратил. Веськой их обломали, что уж, чтобы профессиональные шлюхи разом закончились. Шеф, что от меня требуется? Обращаюсь к нейлу, потому что не испытываю никакого интереса и дальше участвовать в этом фарсе. Новое задание, бросает короткий ответ, но останавливаюсь на мгновение, не решаясь закончить фразу. Всё же набираюсь сил и задаю вопрос. Было одобрено официальное прошение отстранить меня от дел на ближайшие месяцы? Арина У нас возникло очень деликатное дело. Я напрягаюсь от слов руководства, но мысленно всё ещё радуюсь, что меня пока не наказали за раскрытие данных, в котором обязательно требуется моё участие, в котором ты играешь ведущую роль. А это дело не может подождать моего возвращения. Наил оставляет у девушку в покое. Бедняжка у нас устала крутиться на твёрдых. Клод добавляет пренебрежение в тон. В шестах. Или на чём там она ещё крутит своей задницей? Новое задание как-то связано с бывшим агентом Эддэмсом. Игнорирую язвительные выпады в свой адрес. Дарина, если в двух словах, тебе нужно встретиться с заказчиком его дела и под предлогом научиться пользоваться украденным ключом, выяснить местонахождение сейфа и забрать его содержимое, чтобы передать Клою. Только полный идиот мог придумать подобный план. Я не сдерживаю смешок и поворачиваюсь к Эддэмсу. Наши напряжённые взгляды скрещиваются. Мы как дуэлянты, готовые сойтись в поединке. Это не моя идея, шеф кашлем прочищает горло. Резкий звук открывающегося электронного замка привлекает всё наше внимание. В следующее мгновение остальная дверь отодвигается, прячась в стене, и на порог вступает высокий статный мужчина средних лет в деловом костюме. Узнав его лицо, я в шоке пропускаю вдох. Дыхание перехватывает, и душа падает куда-то в пятки. Наил поднимается со своего места, чтобы поприветствовать самого большого из всех боссов в бюро. Брайан Донс но тот игнорирует нас и смотрит только в одну сторону. "Кто это?" раззвучит грубый бас с хрипотцой. Его сверкающие дикой властью глаза вдруг наполняются радостью, заботой и лаской. "Отец", отзывается Эдम्‍с, всё так же сидя в кресле, "какими судьбами? Честно говоря, я очень удивлён, что ты появился в штабе. В прошлый раз, когда мы виделись, ты орал, что ноги здесь твои больше не будет". Видимо, нарушать правила это наша семейная традиция. Отец: Мне нужно ещё некоторое время, чтобы переваривать полученную информацию. Отец в голове шквал вопросов. Эдемс поднимается, откладывает жестёр в сторону, лениво приближается к прибывшему гостю, а затем кидается на него с объятиями. Не буду лукавить, мы ждали твоего появления. Рано или поздно ты должен был здесь появиться. Не буду лукавить, слов-то каких набрался. Зачем ты украл мой ключ? Подстраняясь вот так в лоб задаётся главный вопрос, ответ на который стал крайне интересен и мне. Давай присядем. Разговор будет долгий. Жестом указывает на диван у дальней стены. Но Клод в новь отдаёт предпочтение мягкому креслу в углу, откуда открывается отличный обзор на весь кабинет. Его отец проходит к дивану и, подправив пиджак, садится посередине. Я всё так же стою, не двигаясь. Кажется, про меня уже и забыли. Найл. Спасибо за оперативность. Вижу, ты уже посвятил Рину и Клоэдов наш план. Как раз начал рассказывать подробности Рине. Найл опускается обратно на своё место. Клоэд показной ото всем в общих чертах. Мы ждали вас. Отлично. Сын, Medex крупный игрок в энергетической гонке. Я хоть и глава совета директоров, но не в моей власти давать отказ таким крупным заказчикам, как он. Medex с презрением в голосе переспрашивает Клоэд. Этот уж люпок уже давно мне поперёк горла стал. Поверь, я сделал всё, что было в моих силах. Утвердил на твой заказ кандидатуру на имя неопытного агента. Взглядом указывает на меня. Рынок Тамубрении ещё ни разу не допускала к до миссии класса А. Специально позаботился о том, чтобы Рина самостоятельно отправилась на задание без какой-либо помощи, поддержки со стороны штаба. Я приказал не удалять её настоящие IMEI-системы, чтобы ты мог её обнаружить по ДНК. Ну а вообще, он делает паузу, отводя глаза в сторону. Я рассчитывал, что ты распознаешь перед собой агентов два счёта. Ну, поздравляю. Ты ещё раз доказал, как плохо разбираешься в людях. Совсем на секунду, только на короткий миг мне захотелось подпрыгнуть до потолка и заорать во всё горло от радости. Лучше похвалы и не могло быть. Прости, Клод, но у тебя не было и шанса. Я слишком хороша в своём деле. На самом деле, Всё не так плачевно, как кажется на первый взгляд. Да, у тебя был ключ, но ты всё равно не знал, где искать цель. Мои источники доказали, что рыцарь много месяцев правил в безрезультатных поисках, мотаясь из одной системы звёзд в другую. К чему ты клонишь? Медокс тебя опередил. Он знает, где сир, и теперь у него ещё и есть ключ. Но он не знает, как им пользоваться, догадывается кто? Именно Теперь, благодаря нашим усилиям, ты получишь всё и сразу. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Договаривай, лудски скептически прищуривается. Бюро тоже хочет получить свою выгоду. Ну как же? бюро хочет, его губы изгибаются в презрительной усмешке. Мы с Наилом, забыв, как нужно правильно дышать, не встревая внимательно следим за ходом беседы. Бюро нуждается в регулярном спонсировании, продолжает босс. Если тебе всё же удастся открыть сейф, и там будет то, что мы все так упорно ищем, то сколько, Клоид читает между строк. 20% от годовой прибыли. Все взледы устремляются на Эдемса в ожидании его решения. Пошли вы на хер. Я сам найду блядко и заберу у него то, что принадлежит мне. А вы можете катиться к чёрту. У нас был договор, что вы не лезете в мои дела, а я Он останавливается, не договорив, и вдруг бросает тяжёлый взгляд на меня. Не руби с плеча. Подумай сам. Всё сложилось просто идеально. Ключи CF уже в одном месте, и только ты один обладаешь информацией о том, как им пользоваться. Этим я и собираюсь заняться. Но ты не знаешь, где сейчас Медекс. Анаэль знает. Я не сразу поняла, что речь идёт обо мне, а осознав, округля углы глаз от удивления и отрицательно мотая головой. Рина, наш агент, она будет выполнять и говорить только то, что мы ей прикажем. Ты не можешь просто забрать девушку и использовать по своему усмотрению. Если у неё нет информации, она мне больше не нужна, холодно отрезает. И я не могу пойти против совета бюро, но сделал всё возможное, чтобы ты сам обнаружил, кто стоял за кражей и пришёл сюда. Я теперь вновь готов помочь тебе, сын. То есть ты реально считаешь, что помогаешь мне? Лавлю ироничный прищур. Без меня ты бы просто потерял ключ, не сдерживая, Сبرايرна кричит. Егом тоже не выдерживает, эмоции зашкаливают. Он подрывается и пули покидают своё место. Я бы всё равно с твоей помощью или без нашёл бы суху, которая его украла, и она, кстати, уже собиралась сама мне выдать имя заказчика. Вы мне нахер не сдались со своим мозгоёбством. Босс также поднимается, чтобы оказаться с Клойдом на одной высоте и взглядом посылает мне вопрос. Я молча мотаю головой. Опять обманула, любимая. От старых привычек трудно избавиться, да? Слушай внимательно, Клод, звучит ещё жёстче. У Медокса есть свои люди в бюро. Мне не удалось пока установить кто именно, но я знаю, что до него доходит информация о тебе, полученная именно нашими агентами. Только ты выйдешь из этого здания, он об этом сразу же узнает и будет тебя ждать. Чем закончатся ваши переговоры, как думаешь? Клод слегка чуть читает мыслятся. По его мимике вижу, что он чётко знает ответ на поставленный вопрос. Я решаюсь встретить их разговор. Шеф Разве не будет логичнее Клоюду самому предложить свою помощь Медоксу и путём переговоров разделить прибыль пополам? Медокс не дурак и знает, что не сможет откупиться от Клоюда деньгами. Переговоров между ними не будет, будут трупы и никакого результата. При мысли о смерти Эдмса меня передёргивает, и сердце сжимается от страха. Рина, твоё единственное и верное решение, босс продолжает давить твёрдыми доводами. Клоуд обхватывает голову руками и упирается взглядом в пол. Начинает хаотично метаться по помещению. Видно, что его терпение на исходе, и слова ему даются сложно. Боюсь, девчонка не справится, заявляет обречённый. Я поеду с вами, прослежу за ней и за ходом операции, вдруг вызывается Наил. Неплохая мысль, соглашается Босс. Но вылететь нужно прямо сейчас, пока люди Медокса не увидели, здесь Клоды не успели ему всё доложить. Но Я делаю попытку отказаться от выполнения их плана, но Наил жестом перебивает меня. Клод обращается к нему. Тот некоторое время молчит, обдумывая всё сказанное, затем внезапно заявляет: Хорошо.